Глава седьмая. Стас, то есть ты провел первую брачную ночь у любовницы? Демид откидывается в кресле и смотрит, как на дебила, только что пальцем у виска не крутит. Ага, ты придурок, Стаська. Спасибо за оценку, дядя Дима. Не называй меня дядя. А ты мне, Стаськой, ты старше на 7 лет, а не на 17. Бахурин кривет и тянется за бутером, которое принесла злато. Утро выходного дня в их семье одна из приятнейших вещей. Они не любят тратить время на то, что не приносит им хороших эмоций, потому что когда-то потеряли целых 10 лет. Я часто приезжаю к ним утром в воскресенье когда Деме не надо в управление. Он у нас крутой дядька, ФСБшник. Мы втроем на террасе пьем чай, потом просыпаются их малявки и прямо в пижамах оккупируют наши колени. Это как идеалический остров. Окно в другую жизнь. Слышала, Злата? Говорит Демиджине, что выходит к нам с подносом с чаем. Этот полудурак провел брачную ночь у любовницы. Я, кажется, просто уснул, не помню точно. Пожимаю плечами и утаскиваю домашнее печенье с тарелки. Может, в процессе отключился? Не помню. Фу, с каких это пор вы посвящаете в свои мальчишечьи разговоры девочек? Я предпочту не знать, в какой позе и на каком моменте ты отключился, Стас. Злата откидывает за спину длинные белокурые волосы и усаживается в плетеное кресло напротив своего мужа. Смотрит на меня слегка брезгливо. Она умеет одарить взглядом как рублем. А вообще-то да, сви... Провести брачную первую ночь с любовницей. Ну а что мне было делать? Скидываюсь уже изрядно психуя. Вы же уже в курсе, что и к чему с этой свадьбы? Девчонка мелкая, перепуганная. Блин, Злат, да она же в два раза младше тебя. Демид прячет хмык в кулак, Златка воинственно сощуривается, а до меня доходит, что я херню сморозил. Хочешь сказать? Опасно спокойно и медленно чеканит она. Я старая? «О, нет!» «Проваливай, Стаська!» «Злат!» Глянув на меня, как на инфузорию, жена Демидова совсем не как леди, выстреливает мне средний палец, забирает тарелку с печеньем и уходит с террасы. «Для начала!» — роняет уже у двери. «Попытался бы с девочкой познакомиться, пообщаться, а там гляди, и пума твоя нафиг не нужна будет!» «Кошка!» «Да пофиг!» Уже сидя за рулем в машине, я задумываюсь о ее словах. Ася, конечно, не ребенок, но мне действительно не совсем понятно, о чем с ней общаться. В бизнесе она вряд ли разбирается, светскую жизнь не вела. Что там интересно девятнадцатилетним девушкам? И все-таки правильно я сделал, что ушел вчера. Она меня привлекла, физиология сработала, но мозг прекрасно понимает, что она в шоке, напугана. Никакой брачной ночи бы не вышло, А если бы, не дай бог, и вышла, то девочка бы потом всю жизнь меня ненавидела. Такое мне не надо. Не ублюдок же я последний. Станислав Валентинович, доброе утро. А мы вас и не ждали сегодня. Люда, моя секретарша, быстро нажимает на компе что-то и со слегка виноватой улыбкой выскакивает из-за стола. А я припёрсяга Люда кофе, управляющего ко мне через 20 минут. Кофе раньше. Поняла, Станислав Валентинович? В офисе распахиваю окно, глубоко вдыхаю запах весны. До самого отказа, почти до боли в грудной клетке наполняя легкие. Надо работать. Скоро сделка. Нужно все проверить еще раз. Документы, сметы, бизнес-план. Еще раз. Пусть уже и в 20-й проанализировать перспективу инвестирования. Вкладчик предлагает использовать частично другой материал, но у меня есть сомнения в его качестве. Люда приносит кофе и запрошенные сметы. Раскладываю перед собой и делаю глоток обжигающего напитка. Взгляд падает на телефон. Может, надо позвонить домой? Но зачем? Что я девчонке вообще скажу? Вот же головняк теперь. Обязательно в старости напишу мемуары женатого мужика с подобными раздумьями. Наконец, чувствую себя привычно, когда ухожу в работу с Головой. Естественное состояние, комфорт в теле и мыслях. Легкое похмелье чуть в висках периодически, но это мелочи. Кофе, приготовленный Людмилой, снимать неприятный симптом. К вам посетитель! Сообщает секретарша по связи. «Вообще-то никого не жду». «Бросаю взгляд на часы. Почти три». «Пропусти». «Но, видимо, моя команда уже не особо и не ждали, а потому что дверь открывается одновременно с моим распоряжением». «Привет!» Ева входит в мягкой походкой от бедра мило улыбается. «Соскучился?» «А вот совсем сейчас не рад ее видеть». «Ева, что ты тут забыла?» Откладываю бумаги. «Я ехала в офис, как раз занималась твоим заказом оформления торжества по сделке с китайцами. Слушай, у меня идея, смотри». Она выкладывает передо мной на стол небольшую коробку с прозрачным верхом, через которой видно свернутый темно-синий матовый галстук. Нравится? А я надену такое же платье, точь-в-точь, -точь, прямо в тон. Отлично, будем вместе смотреться. Интересно, это тупость или провокация? Ева! Убираю с плеча ее ладони, разворачиваясь к ней вместе с креслом. Ты серьезно? Ну а что, я не могу сделать тебе подарок? Ты же мне делаешь? Я не об этом. Я женат, Ева, и не могу прийти на торжество с любовницей. Улыбку с лица девушки сдувает, и она сцепляет зубы. Прекрасно же все и так понимала, к чему этот забег с огорода. Ты говорил, что наша жизнь не изменится. Моя жизнь, Ева, моя. О твоей я не говорил ничего. Не вправе. Ты ведь свободный человек. Она отступает на шаг и складывает руки на груди. Ненавижу эту мелкую пигалицу. Меня почему-то такое отношение задевает. Ася ей ничего не сделала, чтобы Ева ее ненавидела. Ева, разговор окончен, мне некогда сейчас. Она забирает со стола коробку, тычет мне средний палец и, вильнув задом, уходит. Что за дерьмо? Почему меня сегодня все облагают факами? И если злать и простительно, но этой козе я засуну ее средний палец туда, куда она меня... Табуировала. Голова начинает болеть сильнее, я решаю валить домой. Хотел взять документы посмотреть, но передумываю. Если что, через почту открою. По пути заезжаю в супермаркет, покупаю еду, нервничаю. Девчонка вчера испугалась, хрен знает, как она сейчас и как связь не вести. Открываю дверь ключами, и вхожу в квартиру, тихо. Но не сбежала Жанна. Не посмела бы. В кухонной зоне никого, в гостиной по телекам тоже. Поднимаюсь на второй этаж и иду в спальню. Коротко стучу в дверь и жду. «Мать твою, да я у себя дома, какого хрена?» «Это и моя спальня тоже». Нажимаю на ручку и приоткрываю дверь. «Привет», — бурчу девчонке, которая полулежит на кровати с планшетом в руках. «Как... Э, какого хрена?»